Отлежавшись, Лемон поднялся, кругом не души. Он уселся на тумбу у ворот какого-то дома и ожидал, когда Брюлов вернется и заберет его. А тот спокойно ехал, не замечая отсутствия Лемона. о б щ е с т в о поощрения художников вылез из саней и стал расплачиваться. — А где ж другой барин, что с вами ехал? — спросил у него извозчик. Тут только Павел Александрович вспомнил про Лемона, сел обратно в сани и велел ехать назад по той же дороге, искать потерю. Извозчик удивлялся всю дорогу. «Ну и барин! Я хоть спиной сидел, а он, скажи на милость, рядом живого человека утерял». Лемона нашли сидящим неподвижно на тумбе и опять повезли на морскую. Он теперь держался за б р е л о в а обеими руками. Служба Павла Александровича в музее протекала неважно. Он опаздывал на нее и не мог уложиться в ее формальные рамки, отсиживать определенные часы и делать из ничего видимость серьезной работы. При каждом случае он отклонялся в сторону живого дела. При разговоре в нем закипала художественная натура. Он с жаром отстаивал свои взгляды на искусство, не считаясь мнением заведующего музеем князя Георгия. К слову сказать, никак не разбиравшегося в искусстве. Когда Брюлов проходил по залам музея и слышал от невежественных в искусстве людей оценку художественных произведений, он не мог удержаться, чтобы не вступить в спор. Приходилось слышать, как он кипятился. «Позвольте, вы говорите?» «Да, возможно, и так подходить. Но ведь это же не то!» «Ах, Боже мой, да так же нельзя!» Давайте же это оставим. Вы берете идейную сторону. Будем о ней говорить. А так, ну вот, да нет же, простите. Глаза при этом широко раскрывались. Он наступал на своего противника с о с ж а т ы м и кулаками. И когда тот, пятясь от него, соглашался с его доводами, он внезапно успокаивался, лицо его озарялось доброжелательной улыбкой, и он добродушно повторял как бы про себя, ну да, вот-вот. Как не полезен был Брюлов для музея своими универсальными знаниями, образованием, но как чиновник, не отвечающий определенным требованиям казенной службы, он долго не мог удержаться на своей должности. Князю Георгию нужна была служилая и услужливая, не противоречащая натура. И он сделал на это намек, которого было достаточно, чтобы Павел Александрович немедленно подал в отставку. Он поселился на даче недалеко от Петербурга и там доживал свои дни. Видимо, ослабел. стал ходить короткими быстрыми шажками, пальцы утратили ловкость движений, листы нот он переворачивал с задержкой и как-то всей кистью, зажатой в кулак, при игре более всего сердился на смычок. Смычок не прыгал в стаката, не пел сильным вибрирующим тоном, выходило все скользяще, слабо. б р е л о в сердился. «Ах, черт! Здесь бы надо вот так, а в смычке или пружина ослабела, или...» И досадливо махал рукой. Все чаще и чаще приходилось ему выражать музыкальную мысль в воздухе. «О, какая злая штука старость!» Она притупляла выражение сильной и красивой мысли, намерение п р и в о д и л о к бессилию и гордую фигуру окутывала жалостью.